Жил когда-то на свете крестьянин И было у него три сына Пьер, Поль и Жан Пьер был толстый, румяный, ленивый и глупый Поль – тощий, желтый, завистливый и злой А младший – Жан Маленький, шустрый, веселый и смелый Старшие братья в насмешку называли его пальчиком И уверяли, что он может спрятаться в отцовском сапоге крестьянина только и было добра, что три сына. В кладовой у него валялись пустые мешки, а в погребе стояли пустые бочки. Поэтому даже тень медной монетки считалась у них в доме богатством. Рожь была дорога, жизнь тяжела, и вот, как только сыновья подросли, отец стал уговаривать их пойти побродить по свету, поискать счастье. Поскольку это все-таки лучше, чем помирать дома с голоду. Братья подумали, подумали И решили, что оно и вправду лучше А неподалеку от тех мест, где они жили Стоял Королевский дворец Такого великолепного дворца Не было, пожалуй, на всем свете Хоть он и был деревянный Но зато с двадцатью резными балкончиками А окон в нем была целая дюжина Шесть вверху Шесть внизу и все со стеклами Представляете? Но вот нежданно-негаданно за одну ночь Прямо перед окнами дворца вырос огромный дуб Да такой ветвистый, что в королевских покоях сразу стало темно Король приказал немедленно срубить дуб, но, как ни старались придворные дровосеки, у них ничего не получалось. Самые острые топоры тупились после первого же удара, а если кому-нибудь и удавалось срубить хотя бы одну ветку, вместо нее в тот же миг вырастали две, да притом вдвое толще срубленной. Король обещал мешок золота тому, кто избавит его от этого неприятного соседства. Однако и королевское обещание не помогло. Хочешь не хочешь, а пришлось королю сидеть среди белого дня при свечах. Но это бы еще ничего. Гораздо хуже было то, что колодец королевского замка, неизвестно почему, вдруг высох до самого дна. Королю, принцессе и придворным пришлось пить мед и умываться пивом. И это в стране, где чуть ли не из-под каждого камня текут ручьи. Король был в отчаянии. Он обещал наградить поместьями, золотом и титулом маркиза всякого, кто выкопает во дворе замка колодец такой глубины, чтобы воды из него можно было брать сколько угодно и когда только понадобится. Охотников до да денег поместья и титулов нашлось немало, но заработать эту награду оказалось не так-то легко. Где бы ни начинали рыть, лопаты всюду натыкались на твердый камень. — Ваше Величество, — заявил главный министр, — вырыть колодец так же невозможно, как срубить дуб. — Ну что ж, раз это невозможно, — сказал король, — значит, это должно быть сделано. Хоть королевство его, по правде говоря, было совсем захудалое, упрям он был ничуть не меньше китайского императора. И вот... Король приказал вывесить на воротах указ, скрепленный большой королевской печатью. «Тому, кто срубит дуб и выроет колодец, его королевское величество обещает руку своей единственной дочери и пол королевства в придачу!» Принцесса была прекрасна, как божий день. Половина королевства тоже чего-нибудь достоила, поэтому не мудрено, что всякий, кто умел держать в руках топор или заступ, захотел попытать счастье. Не успели слуги вывесить королевский указ, как со всех концов королевства двинулись ко дворцу толпы здоровых молодцов с топорами, пилами, заступами и кирками на плечах. Они принялись пилить и рубить, Копать и долбить, но все было напрасно. Дуб становился тверже, а гранит не делался мягче. События во дворце взбудоражили весь народ. В городах и деревнях только и разговору было, что о королевском указе. И вот Пьер, Поль и Жан... Тоже решили отправиться во дворец, благо ворота открывались для всех, кто приходил с топором и заступом. Не то, чтобы братья надеялись жениться на принцессе или получить половину королевства, но, кто знает, может быть, при дворе найдется и для них подходящая работа и кусок хлеба. Это было все, чего они хотели. Дорога была не такая уж длинная и трудная, но не успели братья отойти от дома из ста шагов, как старший из них Пьер стал жаловаться, что устал и поранил ноги острыми камнями, а средний брат Поль принялся проклинать свою судьбу, а заодно отца, мать и обоих братьев. Только меньшой брат Пальчик был очень доволен путешествием и весело шагал, поглядывая по сторонам. Птицы, пчёлы, кузнечики, травы, камни – ничто не ускользало от его быстрых глаз. Всё ему надо было знать. В какие цветы любят забираться пчёлы, почему ласточки летают так низко над рекой, почему бабочки порхают зигзагами. Но стоило ему заговорить об этом с братьями, как Пьер поднимал его на смех, а Поль обрывал на полусловие, называя пустомели и дурачком дороге Им надо было обойти гору, поросшую от подножия до вершины дремучим лесом хм. Кому это вздумалось на такой высоте рубить лес? Сказал Пальчик Честно говоря, меня это очень удивляет А меня очень удивило бы, если бы тебя что-нибудь не удивило Со злостью ответил тощий поль Для дурака все диво Толстый Пьер потрепал младшего брата по щеке и добродушно сказал Эх ты глупенький, ну кто ж станет стучать лесу топором? Ясно, что дровосек А все-таки я пойду посмотреть, кто это Что ж, ступай, ступай, желаю тебе сломать шею Это будет для тебя наука В другой раз не захочешь знать больше, чем твои старшие братья Пальчик не стал спорить И полез вверх, цепляясь за ветки Перескакивая с камня на камень И все время прислушиваясь к стуку топора Чтобы не сбиться с пути И как вы думаете Что он увидел, добравшись до вершины горы? Топор Да-да, топор, который сам по себе Для собственного удовольствия И без всякой посторонней помощи Рубил огромную сосну «Ха! Здравствуй, топор!» Неужели тебе не скучно рубить в одиночку это большое старое дерево? Эх, на то топор, чтобы рубить! Ответил топор Рублю и поджидаю хозяина Отлично, я тут Он приспокойно взял топор, положил в свой кожаный мешок Вот так и спустился к братьям Ну, любознайка, какое чудо ты видел наверху Что там стучало? Хм. Это и в самом деле стучал топор Но я же говорил тебе Было из-за чего взбираться на такую кручу Пальчик ничего не ответил И они пошли дальше Дорога становилась все труднее Скоро они оказались в узком скалистом ущелье Пробираясь по заваленной камнями тропинке Они услышали где-то вдалеке гулкие удары Как будто кто-то бил железом по гранитной скале Что это? Неужели там наверху каменоломня? Нет, это дятел Ух ты! Право можно подумать, что этот мальчик только вчера вылупился из яйца Никогда не слышал, чтобы дятел стучал так громко Надо пойти поглядеть Дурачок, не понимает шуток Разве ты сам не слышишь, что это работают киркой? А все-таки я пойду... «Посмотрю», — сказал Пальчик, и на четвереньках полез вверх по крутому утесу. И как вы думаете, что он увидел, добравшись до вершины? Кирку? Кирку, которая сама по себе для собственного удовольствия и без всякой посторонней помощи долбила камень. «О, здравствуй, Кирка! Неужели тебе не скучно долбить в одиночку этот огромный гранитный утес?» На то я и кирка, чтобы долбить Ответила кирка Долблю и поджидаю хозяина Отлично, я тут Он приспокойно взял кирку, снял ее с рукоятки И, положив то и другое в свой кожаный мешок Вот так Весело спустился к братьям Ну, какое еще чудо, видела ваша милость наверху Вы на этот раз были правы Это стучало кирка, сказал пальчик И не прибавив больше ни слова Пошел вслед за братьями Скоро они подошли к прозрачному и чистому ручью Всем троим очень хотелось пить И низко наклонившись Они принялись черпать студеную воду Полными пригоршнями Ммм, какая вкусная холодная вода Хотел бы я знать, откуда вытекает этот ручей <клёх> <клёх> Нашел о чем спрашивать Ручей как ручей И вытекает он, как и все ручьи на свете, из земли Может быть А все-таки я пойду и посмотрю, где он начинается Да можешь лезть хоть на небо К самому Господу Богу Ай, какой глупый ребенок Ума не приложу, в кого он такой И братья зашагали по дороге а Пальчик бегом побежал в другую сторону, вверх по течению ручья. Ручей становился все уже и уже, и, наконец, превратился в тоненькую серебристую ниточку. И что же, вы думаете, увидел Пальчик, когда добрался до самого начала ручья? Ореховую скорлупу, из которой, играя на солнце всеми цветами радуги, Выбивалась струйка прозрачной воды О, здравствуй, скорлупка Неужели тебе не скучно лежать в этой глуши совсем одной? Конечно, скучно Да что ж поделаешь Вот уж сколько лет я лежу здесь и поджидаю хозяина Отлично, я тут И он приспокойно поднял ореховую скорлупку Заткнул ее мхом, чтобы не вытекала вода Вот так И положил в свой кожаный мешок После этого он побежал догонять своих братьев Ну что, узнал теперь, откуда ручей течет? Узнал Он вытекает из ореховой скорлупки эту дурачка не переделаешь Видно, такой уж он уродился Я увидел то, что хотел увидеть И узнал то, что хотел узнать А больше мне ничего и не надо Подумал про себя пальчик и весело зашагал вслед за братьями. Наконец, братья дошли до королевского дворца. На воротах они увидели большое объявление. Вот что в нем было сказано. Да будет известно всем, что его величество король Своей неисчерпаемой милости Повелел отсекать правое ухо Всякому, будь то крестьянин, горожанин Или даже знатный дворянин Кто вызовет рубить дуб и вырыть колодец Но не сделает ни того, ни другого Его величество надеется Что это маленькое наказание Послужит к исправлению нравов «И отучит дерзких братца не за свое дело!» Для большей убедительности Вокруг объявления было прибито десятка два отрезанных ушей С указанием имени и звания их бывших владельцев Прочтя это объявление, Пьер засмеялся, закрутил усы Поглядел на свои огромные жилистые руки – Потом повертел топор над головой и одним махом срубил самую толстую ветку заколдованного дерева И сейчас же вместо неё выросли две ветки, каждая вдвое больше и толще срубленная Королевская стража схватила несчастного и тут же на месте отрубила ему правое ухо «Эх ты, простофиля!» Злорадно сказал тощий поль «Разве так надо браться за дело?» Он медленно обошел вокруг дерева Высмотрел узловатый корень вылезшей земли Несколько раз примерился А потом с одного удара перерубил корень пополам И в то же мгновение... Два огромных новых корня вырвались из-под земли И каждый из них дал по крепкому молодому побегу Сразу же покрывшемуся листьями «Схватить этого негодяя!» Закричал в бешенстве король «Он заслуживает того, чтобы ему отрубили оба уха!» Сказано, сделано Поль не успел и за ухом почесать Как у него уже не было ушей ни правого левого Тут выступил вперед пальчик И сказал, что тоже хочет попытать счастье Гоните прочь этого недомерка А если ему так уж хочется избавиться от своих ушей Отрубите их сейчас же И пусть он убирается на все четыре стороны Простите, ваше величество Король должен быть верен своему слову Я тоже хочу испытать свои силы. Ах. А уж отрубить вы мне всегда успеете. Ладно. Попробуй. Но берегись. Как бы я не приказал в придачу кушам отрезать тебе и нос. Однако и эта угроза не испугала Пальчика. Он достал из своего кожного мешка топор, насадил его на топорище и звонко крикнул «Руби топор!» И топор принялся за дело. Он рубил, колол, крушил, рассекал. Щепки так и летели во все стороны. Направо, налево, вверх и вниз. Не прошло и четверти часа, как от дуба осталась только куча дров. И дров было так много, что ими потом целый год топили дворцовые печи. Когда дерево было срублено и расколото, пальчик подошел к балкону, на котором сидели короли и принцесса, и, низко поклонившись, сказал. «Довольны ли вы своим покорным слугой, ваше величество?» Я «Не не совсем», <свят> – ответил король, хотя на самом деле он не мог прийти в себя от изумления и радости. «Мне нужен еще колодец. Если у меня не будет колодца, у тебя не будет ушей». «Соблаговолите указать место, которое вам нравится» и я попытаюсь еще раз доставить удовольствие вашему величеству». Король с принцессой и придворными спустился во двор. Его величеству подали бархатное кресло, а ее высочество уселась на золоченой скамеечке у его ног. С тревогой и любопытством поглядывала она на этого маленького человека, который добивался высокой чести стать ее мужем. «Ну, принимайся за дело». И король указал место, где уже многие безуспешно пытались вырыть колодец Да наша принцесса! И наш король! Немало не смущаясь, Пальчик вытащил из кожного мешка кирку, насадил ее на рукоятку и звонко крикнул Долби кирка! И кирка принялась долбить и дробить камень так, что осколки гранита брызгами полетели в разные стороны. Не прошло и четверти часа, как посреди двора в гранитной скале был выдолблен глубокий, приглубокий колодец. Ну как, ваше величество? Достаточно ли глубок этот колодец? Глубок-то он глубокий. Но у него уже нет воды Потерпите еще одну минуту, Ваше Величество И вода будет Он достал из своего мешка волшебную скорлупку И осторожно положил ее на край колодца Потом вытащил из скорлупки кусочек мха Которым она была заткнута И звонко крикнул Бей ключом! И сразу же из скорлупки и рассыпаясь дождем Высокой струей забил фонтан В воздухе стало так свежо, что король, принцессы и все придворные даже продрогли. А фонтан бил без устали. Не прошло и четверти часа, как вода наполнила колодец, а потом перелилась даже через край. Пришлось спешно рыть канавы, чтобы спастись от наводнения. «Ну, теперь вы довольны мной, Ваше Величество?» Я сделал все, что обещал Надеюсь, и вы исполните свои обещания Да, Маркиз Пальчик Я готов уступить тебе половину моего королевства Но если ты не охотник носить корону Кстати, должен тебя предупредить, что это дело довольно хлопотливое Можешь получить стоимость короны деньгами Выбирай сам А Что же касается женить бы на принцессе здесь мало одного моего согласия Попытайся понравиться ей самой. Что же нужно для этого сделать? спросил пальчик, подбоченившись и поглядывая на принцессу. Ау. А ты узнаешь об этом завтра А пока Ты мой гость. Тебе отведут самую лучшую комнату в замке. И король удалился вместе с дочерью и придворными. А Пальчик с братьями остались во дворе замка. Ну что, братцы, теперь вы видите, что я недаром сделал в пути несколько лишних миль. Тебе просто повезло. Недаром же говорится дуракам счастье. Ты молодец. Малыш, даю второе ухо на отсечение, что ты ты далеко пойдешь. В это время из дворца вышел камергер и пригласил маркиза Пальчика в его покой. Пальчик, конечно же, позвал с собой своих братьев. И так как считалось, что он в большой милости у короля, то камергер обещал завтра же найти для Пьера и Поля подходящее занятие при дворе. В эту ночь король не мог уснуть такой зять как пальчик был ему совсем не по вкусу его величество ломал голову раздумывая как бы это сдержать слово и в то же время не сдержать его король долго ворочился сбоку на бок и наконец приказал позвать пьера и поля Ему захотелось узнать всю подноготную своего непрошеного зятя. А кто же лучше братьев мог выдать ему недостатки и слабости пальчика? Пьер расхваливал младшего брата как только мог. Это не слишком понравилось королю. Гораздо больше удовольствия доставил ему поль. Поль, не жалея громких слов И немало не заботясь о правде Доложил его величеству Что Пальчик с детства был бездельником Хвостуном и нахалом И что было бы просто смешно Из-за такого пустяка Как честное слово короля Отдавать за него замуж принцессу Да Этот мальчишка слишком много думает о себе После своей случайной удачи Он, кажется, считает себя сильнее и умнее всех на свете Знаете что? «Здесь, в окрестных лесах, живет великан, который наводит страх на всю округу. Говорят, что к обеду он съедает чуть ли не целого быка в один присест. Так вот, я собственными ушами слышал». Тут Поль немного замялся и хотел было почесать за ухом, но вовремя вспомнил, что у него нет ушей. Кхм. «Собственными ушами слышал». «Будто наш новоиспеченный маркис хвалится, что стоит ему только захотеть, и он заставит этого великана чистить ему сапоги!» «Посмотрим!» После этого он отпустил братьев и спокойно уснул. На следующее утро Его Величество приказал позвать Маркиза Пальчика и принял его в присутствии всего двора и, конечно же, принцессы. Мой дорогой будущий зять, я слышал, что в наших местах живет великан. Говорят, что он выше самой высокой сосны и может съесть за обедом целого быка. Так вот, я полагаю, что в ливреи с золотыми нашивками, в треуголке с плюмажем и с алебардой в руках этот великан был бы достоин стоять на страже у дверей нашего замка. Моя дочь просит вас сделать ей этот маленький подарок, а после этого она готова подарить вам свою руку и сердце. «Это не нелегкая задача, Ваше Величество, но чтобы понравиться ее высочеству, я попробую». Он положил в свой кожаный мешок волшебный топор, волшебную скорлупку, круг сыра, каравай хлеба, вскинул мешок на спину и отправился в лес. Пьер утирал слезы, а Поль ухмылялся. Он думал, что пальчик уже не вернется и был очень доволен». Альчик тем временем шагал по лесу, поглядывая то вправо, то влево, но нигде не было и следа великана. Так бродил он целую неделю и, наконец, зашел в такую чащу, где, верно, никогда не ступала человеческая нога. Тут он остановился и закричал во весь голос. «Эй, чудовище лесное!» На тебя иду войною! Выходи на смертный бой! Я разделаюсь с тобой! Со мной! А вот погоди, я тебя сейчас раздавлю как мушку Ну-ну! Не хвастай раньше времени! о что-то зарычал в ответ! И пальчик услышал, как затрещали, сгибаясь деревья, и захрустели сломанные ветки. Великан, тяжело топая, бежал по лесу. Он остановился возле пальчика и стал озираться по сторонам, стараясь разглядеть среди деревьев своего противника. Но никого не было видно. Наконец, случайно поглядев себе под ноги, он заметил маленького человека, спокойно сидящего на стволе поваленного дерева. Так это ты, муравей, посмел разбудить меня? Да, дружок, это я. Мне нужен усердный и послушный слуга. Я решил взять тебя на эту должность. Пойдешь? Ну и потеха. А вот я сейчас закину тебя на дерево. Вот в это гнездо, тогда будешь знать, как шататься по моему лесу. По твоему лесу? Да он такой же твой, как и мой. А если ты посмеешь мне сказать хоть еще одно грубое слово, я в четверть часа вырублю весь этот лес до последнего дерева. хе Футы нуты ножки гнуты ну напугал ты напугал Хотел бы я посмотреть, как ты это сделаешь Сейчас увидишь! Он достал из своего мешка волшебный топор и тихонько сказал: Рубить топор! И топор начал рубить, ломать, колоть, крошить Огромные стволы валились прямо на великана Ветки дождем сыпались ему на голову Довольно! Довольно! Ты погубишь весь мой лес! Фу. Кто ты такой? Я могущественный волшебник Пальчик Стоит мне только сказать слово, и мой топор снесет тебе голову «Ты еще узнаешь, с кем имеешь дело! А ну-ка, веди меня к себе в дом!» Великан так удивился, что не стал спорить и повел Пальчика прямо к своей огромной хижине По дороге Пальчик проголодался Он достал из своего мешка каравай хлеба, круг сыра и принялся уплетать за обе щеки «Стой! Что это ты ешь такое белое и такое черное?» Спросил Великан который никогда не видел ни хлеба, ни сыра. Камни? Ты ешь камни? Да, я их очень люблю. Потому что я такой сильный, что им камни. Да ты сам попробуй. Вон лежит славный камешек. Увидишь, как это вкусно. Великан, который был так же глуп, как и высок. Поднял большую каменную глыбу И принялся ее грызть Но, должно быть, угощение пришлось ему не по вкусу Он сломал два зуба И отшвырнул камень в сторону Эх ты, а еще великан Наконец, они подошли к хижине великана Она была выше самого высокого дворца И чуть пониже самой высокой горы Слушай, сказал Пальчик великану, усаживаясь возле очага, в котором с треском пылало несколько сосен, переломленных пополам. Давай уговоримся. Один из нас двоих будет хозяином, а другой слугой. Если я не смогу сделать того, что сделаешь ты, я буду твоим слугой, а ты моим хозяином. Если же ты не сможешь сделать того, что сделаю я, я буду твоим хозяином, а ты моим слугой. А-а-а. Идет. Идет. Я не прочь иметь слугою такого продоху как ты Ты будешь за меня думать А то я ужасно устаю, когда мне приходится ворочать мозгами Ну, давай начнем наше состязание Для первого раза сходи-ка на арику, принеси воды Будем варить обед Вон там в углу стоят ведра Чтобы посмотреть на ведра Пальчику пришлось задрать голову Они были в два человеческих роста вышиной И в три обхвата шириной Пальчику было бы легче утонуть в них, чем сдвинуть с места Ага, испугался, сынок Еще бы, где тебе справиться с моими ведерками? А я ведь каждый день хожу с ними на реку И даже не хожу, а бегаю Ой, ну и бегай себе на здоровье А что до меня, так я лучше реку заставлю прибежать сюда Он украдкой вытащил из мешка свою волшебную скорлупку и сказал шепотом «Бей ключом!» И в ту же минуту кипучая струя с шумом вырвалась из скорлупки И вода весело журча растеклась по всей хижине <звы> <рёхи> а, а, а, а, «Не надо! Не надо! Не зови сюда реку! Уж лучше я сам схожу за водой!» Он подхватил свои огромные ведра и, перешагнув через лужу, побежал на реку. Вернувшись в хижину, великан подвесил над очагом чугунный котел, выплеснул в него воду, бросил тушу только что освежованного быка, 50 кочанов капусты и целый бос моркови. Пока суп варился, великан несколько раз пробовал его и снимал пену огромным решетом. <связывая> <связывая> Ну-ка. <связывая> ну, все, готово. Садись за стол. Посмотрим, сможешь ли ты угнаться за мной в еде Я так проголодался, что готов съесть этого быка целиком Да и тебя в придачу Знаешь, бывают такие пряничные человечки Их едят на сладкое Ладно-ладно, это мы еще посмотрим, кто кого съест Он уселся за стол И пока великан снимал котел с огня Незаметно подсунул себе под куртку Свой большой кожаный мешок И вот оба принялись за еду Великан отправлял себе в рот кусок за куском А пальчик не отставал от него Отправляя кусок за куском в свой мешок Фу, славно, славно Теперь пора расстегнуть одну пуговку на жилетке Как? «Уже!» И он опустил в мешок полкачана капусты «Хо-хо! Ты, я вижу, плохой едок!» Великан ничего не ответил Он заложил за щеку чуть ли не целый окорок И стал жевать его вместе с костью Так что хруст пошел по всей хиру «Придется расстегнуть вторую пуговицу, а то жилетка хлопнет «Нет, ты мне не товарищ» И пальчик сунул в мешок огромный кусок говядины. Только сели за стол, а ты уже вторую пуговицу расстёгиваешь. Великан тяжело вздохнул и вытащил из котла три кочана капусты. Он без передышки проглотил их один за другим и отвалился от стола. стегнуть третью пуговку, а не я и сам сейчас лопну. Эх ты, неженка. Ну, давай съедим еще по кусочку. А мне места нет, я по самое горло сыт. <связь> <связь> Ай, Торми, ну что <связь> Ну и что же из этого? распори ножом брюхо, а потом за шею снова набивай. Вот, смотри. И он с размаху распорол свой кожаный мешок сверху донизу. Теперь мы можем начинать обед сначала. Бери-ка нож, пари себе брюха Нету слуга покорный. А, -а, а Так вот если ты мой покорный слуга, так забирай свое добро и неси меня к королю. Великан послушно посадил своего маленького повелителя к себе на одно плечо, на другое взвалил мешок золота и зашагал через лес в замку короля. А в замке был праздник. Все танцевали, веселились а пальчики никто уже больше не думал Ведь прошло уже восемь дней с тех пор, как он ушел Кто же мог сомневаться в том, что великан его съел? И вдруг раздался страшный грохот Дворец задрожал и зашатался От основания до самой крыши Это великан ударом ноги выше большие дворцовые ворота, которые были для него слишком низки Все бросились к окнам и увидели Пальчика Он преспокойно сидел на плече у страшного великана Дамы закричали от ужаса, мужчины схватились за шпаги А Пальчик, как ни в чем не бывало, перешагнул с плеча великана Прямо на балкон второго этажа И, преклонив пред своей невестой колено, произнес ваше высочество!» «Вы желали иметь одного слугу? Перед вами два!» Эту галантную фразу на следующий день напечатали в придворной газете, и все кавалеры королевства повторяли ее своим дамам, хотя ни у кого из них не было такого слуги, как у Пальчика. Но в ту минуту, когда Пальчик произнес эти слова, они привели в замешательство весь двор. Разумеется, больше всех были встревожены король и принцесса. Его Величество отозвал ее высочество в сторону и сказал ей шепотом. «Дочь моя, к сожалению, у нас нет больше никаких оснований отказывать этому отважному молодому человеку». «Пожертвуй с собой, для блага государства. Принцессы редко выбирают женихов по собственному вкусу». «Но принцессу не так-то легко было уговорить». Она сделала глубокий реверанс и сказала «Дорогой отец, принцессы, как и все другие девушки, мечтают выйти замуж за того, кто им понравится. Позвольте же мне выбрать жениха по сердцу». И, повернувшись к Пальчику, она произнесла «Маркиз Пальчик, я вижу, что вы смелый юноша и что вам везет во всех делах, за которые вы беретесь, но прежде чем согласиться выйти за вас замуж, я хотела бы знать, Так ли вы умны и находчивы, как, как сильны и отважны? Я предлагаю вам последнее испытание. На этот раз вам не придется бродить по дремучим лесам и покорять великанов. Вашим противником буду я сама. А вашей наградой, если вы, конечно, окажетесь победителем, будет моя рука. В знак согласия пальчик отвесил низкий поклон и все отправились в тронный зал. К ужасу придворных великан был уже там. Он сидел посреди зала на полу, чуть ли не упираясь головой в потолок. Если бы он вздумал встать на ноги, он, пожалуй, пробил бы головой крышу. Пальчик сделал ему знак рукой, и великан сейчас же подполз к нему на четвереньках и уселся у его ног, готовый в любую минуту защитить своего господина. Это была сила на службе у разума. Посмотрим, кто из нас способен, не сморгнув глазом, выслушать любую ложь и небылицу. Первый, кто не выдержит и скажет «это уж слишком», будет считаться побежденным. В угоду вашему высочеству я готов вытерпеть все на свете, не только шутливую ложь, но и суровую правду. Ну что ж, начнем. Знаешь ли ты, что за луга в наших поместьях? Если два пастуха на разных концах луга заиграют в рожок, то один не услышит другого. Вот какие у нас поместья. Это что? Посмотрели бы вы, какой скотный двор у моего отца. Если в одни ворота впустить двухмесячную тёлку, то из других она выйдет уже дойной коровой. Ну, что ж тут удивительного? Зато уж, наверное, у вас нет такого большого быка, как у нас. Если два человека сядут к нему на рога, и каждый возьмёт палку в 10 локтей, то всё равно они не смогут дотянуться друг до друга. Ой, это что? У нашего быка такая голова, что если на рогах у него усядутся два человека, то им не разглядеть друг друга даже в подзорную трубу. Ну что ж тут удивительного? Но уж, наверное, ваши коровы не дают столько молока, сколько наши коровы. Одного только сыру, не говоря о масле и сметане. У нас столько, что мы складываем из него каждую неделю гору ничуть не ниже большой египетской пирамиды. Понял? Это что? У нас дома делают такие большие круги сыра, что однажды, когда наша кобыла упала в сыроварный котел, мы искали ее целых шесть дней. А когда мы, наконец, нашли лошадку, оказалось, что она ударилась одно и сломала себе спинной хребет. Мы вырубили молодую сосенку и поставили ее на место хребта. И что же вы думаете? В одно прекрасное утро сосна пустила росток, и уже через три дня он поднялся так высоко, что я вскарабкался по его веткам на самое небо. А на небе сидела какая-то старушка и пряла пряжу из морской пены. Мне захотелось узнать, прочная ли пряжа. Я взялся за ниточку, потянул в Вдруг крак, нитка оборвалась, я полетел с неба на землю, да так прямо и угодил в мышиную норку. И знаете, кого я там увидел? Мою покойную бабушку и вашего дедушку, покойного короля. Они сидели и вязали на спицах шерстяные чулки, и за то, что ваш дедушка спустил петлю, моя бабушка дала ему такую оплеуху, что у него даже усы затряслись. Но это уж слишком. Никто никогда в нашем роду не вязал чулок и не получал оплеух. Ах! ха она сказала, это уж слишком, ура, принцесса наша, Нет еще, я, я, я, о, я хочу загадать Маркизу Пальчику три загадки. Скажите, Маркиз, что вечно падает? И никогда не разбивается Ну, эту загадку я слышал еще от моей матушки Это водопад <свяк> А ведь верно Нет, подумать только Кто бы мог еще догадаться Принцесса покраснела от досады Хорошо Теперь скажите Кто каждый день ходит по одной и той же дороге Но никогда по ней не возвращается? а Ну, эту загадку я слышал еще от моей бабушки Это солнце. <связь> он, он знает всё на свете. Предположим, остается одна последняя загадка. Отгадайте, что я думаю, а вы не думаете? Что вы думаете, а я не думаю? Что думаем мы оба? «И чего не думаем, не вы, не я!» Пальчик нахмурился и замолчал. «Мой повелитель, не ломайте понапрасно голову! Я-то хорошо знаю, какое-то неприятное занятие ворочить мозгами! Если задача такая уж трудная, давайте я унесу принцессу и делу конец! Только мигните мне!» «Да нет!» Силой, мой друг, ничего не сделаешь Кто-кто, уж ты-то должен это хорошо знать Помолчи, не мешай мне думать А, ну-ка Великан умолк, а Пальчик стал думать И чем больше он думал, тем веселее становилась принцесса И тем печальнее делался великан Но вот Пальчик усмехнулся, поклонился принцессе и заговорил Вы думаете, ваше высочество, что я ни за что не придумаю отгадки к вашей загадке, а я этого не думаю? Я думаю, что вы, ваше высочество, по доброте души думаете, будто я не так уж недостоин вашей благосклонности, а вы думаете, что я этого не думаю? Оба мы думаем, что на свете немало людей поглупее нас с вами, и, наконец, ни вы, ни я не думаем, что высокий рост бедного великана и высокий пост вашего высокочтимого отца являются свидетельством... Хватит. Вот вам моя рука. о слава богу. Ура! Да. Но что же вы все-таки думаете обо мне? Или, или, или, или, вернее, не думаете? Мы думаем, дорогой отец, что среди королей вы самый мудрый. И больше мы ничего не думаем. <звы> Совершенно правильно. Я и сам это думаю. Маркиз Пальчик... За такие здравые мысли Я жалую вам Титул герцога Ура! Да здравствует герцог пальчик Да здравствует мой повелитель Ура! Закричал великан так громко Что можно было подумать, будто во дворце грянул гром К счастью, все обошлось благополучно Если не считать трех обмороков и 20 разбитых стекол О свадьбе принцессы и пальчика не стоит долго рассказывать Все свадьбы похожи одна на другую Однако ваш покорный слуга не может умолчать о том, что присутствие великана прибавило много блеска этому великолепному торжеству. При выходе из церкви он поднял карету новобрачных, поставил ее вместе с лошадьми себе на голову и так донес до ворот замка. Вечером в столице было устроено пышное празднество. Пиры, речи, свадебные песни, фейерверки, гирлянды и букеты Всего было вдоволь, стояло всеобщее ликование Во дворце и на городских площадях пели, ели, пили, веселились И только одному человеку было не до веселья Он угрюмо сидел, забившись в самый темный угол дворца Это был Поль Он даже радовался, что у него отрезаны уши, и от этого он почти не слышит восторженных похвал своему брату Пальчику. Он даже был готов сам выколоть себе глаза, чтобы не смотреть на счастливые лица новобрачных. Со злости он в конце концов убежал в лес, и там его съели медведи. От души желаю того же всем, кто завидует чужому счастью. Теперь остаётся только сказать, что после смерти короля Пальчик царствовал целых шестьдесят два года и считался самым мудрым не только среди королей, но и среди людей. А уж о доброте его и говорить нечего. Историки так и прозвали его «Пальчик добрый». Но зачем прославлять его доброту? Ведь это свойство всех умных людей. Что бы там ни говорили – А добрых дураков на свете нет. Глупый не бывает добрым, а добрый не бывает глупым. Поверьте моей многолетней опытности. Если не все дураки злы, в чем я сильно сомневаюсь, то зато все злые дураки. В этом и вся мораль моей сказки.